6. Я свернул на крутую улицу, спускающуюся к реке, резко отчеркнувшей городскую черту. Вообще-то наш огромный и несуразный, вытянутый почти на полсотни километров город, имел четыре выезда в разных направлениях, два из которых приходились на участке стратегической Европейско-Сибирской магистрали, а дом Хаканова располагался ближе к выходу на другую местную трассу. Но это направление я выбрал не из-за приготовленного Медногорска. Сама река входила в мои тщательно разработанные планы, и только ради нее стоило потратить несколько опасных минут на езду с уликами по вечернему, быстро пустеющему городу. Ведь мне предстояло избавиться от оружия, которое невозможно было уничтожить простым способом, а широкая река, все еще обмерзшая по берегам, но давно вскрывшаяся на быстрине, как нельзя лучше могла мне помочь. Через нее были перекинуты два лежащих рядом параллельных моста. Так сложилось чисто исторически. Один, висящий на огромном ферменном пролете, в сталинских времен, всего в две полосы. Сейчас по нему был разрешен только выезд из города. Лет 20 назад, практически вплотную, вероятно, чтобы уж и одного не попали в зону турбулентности другого, прокинули второй, современный и широкий, который использовался для движения в обоих направлениях. Сидя в своей надежной, вполне прогревшейся машине и, видя приближающуюся реку, я почувствовал желание упростить намеченный план. Въехать прямо на мост, остановиться посередине, несмотря на строгий запрет, включить аварийку, поднять капот, сделав вид, будто заглох мотор, и быстро выбросить оружие. Но на мостах с начала зимы до конца весны всегда висели знаки 40, и тут, особенно по ночам, часто дежурили патрули ДПС, взимая мзду с тех, кто спешил в аэропорт, игнорировал ограничение скорости. Мою остановку могли заметить и задержать на выезде для выяснения обстоятельств. многожды бывав тут, сам я ни разу не видел, чтобы какая-нибудь машина сломалась и остановилась посередине. Поэтому следовало потерять немного времени в угоду собственной безопасности. Свернув на проезд к старому мосту, я аккуратно втерся в парковочный карман около сияющего огнями казино. Не выходя наружу, снова надел для верности перчатки, достал револьвер, заранее приготовленный тряпкой обтер его, убедившись, что опасался зря. Брызги крови и мозгов пришлись таки не на оружие, а на пакет, которым я оборачивал руку. Оторвал остатки глушителя и не поленился быстро скрутить пассатижами кольцо медной проволоки со ствола. Вынул штифт, извлек барабан, экстрагировал три стрелянных гильзы и три целых патрона. Потом вытащил свои сапоги, сунул в них специально припасенные камни. И тихо, поставил машину на сигнализацию, пешком пошел на мост. Пешеходов не было. Никто в это время не таскался через реку. Да и машин практически тоже. Въезд на новый мост располагался удобнее, и водители предпочитали пользоваться именно им. К тому же разбитое в хлам полотно старого не ремонтировалось много лет, и езда тут напоминала движение по проселку. Пока я шел к обнажившемуся фарватеру, мимо продымило лишь желтый пригородный Икарус, имевший остановку прямо за мостом. Я встал над самой серединой далекой, темной и страшно бурлящей речной воды, и первым выбросил револьвер. Мне было до слез жаль расставаться с ним. С детства я благоговел перед любым огнестрельным оружием, хотя никогда и не имел к нему доступа. Но я не мог поступить иначе. Главную улику требовалось уничтожить. Тем более мне не предстояло больше пользоваться револьвером. Я убил своего врага, это был единичный акт, который, несмотря на небольшой отрезок времени, уже отодвинулся куда-то далеко и почти не трогал, и не собирался убивать кого-то еще. Во всяком случае, мне так казалось. Быстро, как снижающаяся птица, револьвер упал вниз и бесшумно скрылся в черноте. Перебежав на другую сторону моста и вернувшись немного назад, я размахнулся посильнее, чтобы течение не успело принести на то же место, и швырнул барабан. Потом по одному, словно сеятель, отправил следом патроны. Снова, перейдя проезжую часть, бросил в воду сапоги. Они летели долго и упали с шумом, подняв брызги. Но я тем временем уже спешил назад. Остальная одежда, по моим подсчетам, не представляла проблем для быстрого уничтожения, и я ее собирался просто сжечь. Равно как и остатки пластикового глушителя, который, попал к знающему человеку, не вызвал бы сомнений в своем предназначении. Вернувшись к машине, я сел за руль и прислушался к своим ощущениям. Все было нормально, даже руки не дрожали. Я не узнавал самого себя, ни неврастеника и, в общем, глубоко больного человека. Словно убийство Хаканова уничтожило всю мою слабость, и я совершенно преобразился, помолодел и вообще сделался другим. Выдерживая ровно 38 километров в час на спидометре, я проехал мост. Как я и ожидал, на той стороне верцали ядовито-зеленые жилеты и светящиеся полосы на штанах патрульных, стояли две шестерки и даже одна «Вольво» спецполка ДПС. Но меня никто не обратил внимания. Вдоль поребрика выстоялась уже целая очередь отловленных девяток и десяток, с которыми требовалось разобраться. Мне оставалось проехать еще два километра по трассе, потом совершенно спокойно свернуть на боковую дорогу, ведущую за речную часть города, там выдержать еще три с половиной километра, или же затем резко уйти влево в лес, чтобы тайной трассой миновать городской КПМ. Эти километры стоило проехать спокойно, чтобы не попасться глупо и случайно в последние минуты.